В географическом и космологическом контексте день, когда сотис Сириус после периода невидимости можно было наблюдать восходящим на рассвете то, что астрономы называют гелиокальным восходом звезды, считается у древних египтян космической отметкой для отчета Нового года. Как ясно из приведенных выше цитат, а также из других упоминаний в текстах пирамид, восход на рассвете сотиса Сириуса совпадал с восхождением Гарахти. Эта астрономическая информация очень важна для нас, поскольку позволяет установить, кто такой Гарахти, или точнее, какое небесное тело он олицетворяет. Из исторических записей и компьютерной реконструкции нам также известно, что в эпоху пирамид, около 2500 года до нашей эры, с гелиокальным восходом Сириуса совпадало два заметных события небесное и земное. Небесное это летнее солнцестояние, а земное, как читатель помнит из предыдущей главы, это начало ежегодного разлива Нила, великое половодье, несущее плодородие земле. Приняв внимание географический и космологический контекст, мы можем точно определить, что именно составители текстов пирамид переносили Земли на небо, говоря о том, что в их эпоху появление горахти на рассвете совпадало с началом Великого наводнения. Извилистый водный путь разливается, и я могу переправиться на горизонт горахти Ра взял меня к себе на небо, на восточный край неба, как гора обитателя Дуата, в то время как это звезда, которая освещает небо, и есть моя сестра Сотис. Это гор, который вышел из Нила. Они перевозят в лодке гора, они перевозят его в процессии по случаю великого половодья. Двери неба открыты, двери небесного свода распахнуты на рассвете для гора, который на востоке. Отрывок 1172 говорит о великом половоде на небе в области Дуата. Итак. Подводя итог, можно утверждать, что тексты пирамид совсем не являются бормотанием. Из них явно вытекает, что в эпоху их составления, около 2500 года до нашей эры восхождение Гарахти на рассвете совпадало с летним солнцестоянием и сезоном наводнения в тот момент, когда Дуат, небесное царство Осириса, Ориона, занимал восточную часть неба. Кроме того, на основании этих текстов мы можем можем заключить, что в то же самое время можно было видеть, как Ра, то есть солнечный диск, соединяется, сливается с Гарахти. Это явно вытекает из следующей фразы «Ра взял меня к себе на восточный край неба, как гора обитателя Дуата». Иначе говоря, чтобы строго идентифицировать горахте нам необходимо поискать астрономическую ситуацию, когда во время летнего солнцестояния, в эпоху пирамид, можно было наблюдать, что Солнце находится на восточном горизонте, в одной точке с другим важным небесным телом так мы увидим в следующей главе, компьютерная имитация позволяет нам найти такой момент, кроме того, она позволяет нам оживить драму с участием древнеегипетских царей-горов, участвовавших в удивительном ритуале, физически воспроизводящем небесные события, наблюдавшиеся жрецами-астрономами Гелиополиса на восточном горизонте и отражавшиеся на искусственном западном горизонте Гелиополиса среди громадных и вечных монументов некрополя Гизы. Глава 10. Поиск царя. Гора Египет считал жизнь вечной и отрицал реальность смерти. Фараон был богом, а не смертным. Фундаментальной концепцией египетской монархии была божественная сущность фараона как инкарнация Бога. Неверно говорить об обожествлении фараона. Его божественность не провозглашалась в определенный момент наподобие конкретарио, мертвого императора римским сенатом. Его коронация была не апофеозом, а крещением. Генри Франкфурт, монархии и боги», 1948 год. Фигура Осириса не является чем-то исключительным в мифологии. Каждый царь, умерев, становится Осирисом, так же, как каждый царь при жизни выседает на троне гора. Каждый царь есть гор. Вопрос, является ли Осирис и гор богами или царями. Был для египтян лишенным смысла. Эти боги суть покойный царь и его преемник, эти цари и есть эти боги. Генри Франкфурт, монархия и боги, 1948 год. Вся сила, стимул и самый смысл существования государства фараонов были нацелены на то, чтобы обеспечить церемониальный сценарий, который позволил бы царю Гору предпринять некий сверхъестественный поиск, совершить путешествие назад во времени в небесное земное царство его отца Осириса. Разумеется, это был величайший поиск в жизни фараона, и в конце его находился святой Грааль в виде астрального тела Осириса, встретиться с которым царь мог, лишь преодолев множество опасностей, трудностей и испытаний, поборов множество чудес и ужасов. Добравшись до Осириса, ищущий должен был попросить его восстать и даровать бессмертие не только самому просителю, но и всей стране египетской. Этот великий ритуал должен был исполняться каждым следующим царем-гором, причем, возможно, каждый год в определенное время перед восхождением Ориона. Дитя Солнца, сын Осириса. В своем блестящем исследовании космического мифа об Осирисе покойный ныне профессор египтологии Манчестерского университета Рандел Кларк писал, царь, являлся посредником между обществом и источником божественной власти, обретая ее через ритуал и реализуя через свое правительство. В Египте было два источника власти – в небесах и в гробнице предков. Первый источник делал царя отпрыском бога солнца, второй – гором сыном Осириса. Рассмотрим подробнее эту важную двойственность гора-царя, дитя солнца и сын Осириса, поскольку в ней скрывается настоящая тайна великих ритуалов Осириса и горы эпохи пирамид. Потенциальная власть, заложенная в мертвого Осириса, оставалась неподвижной, сонной и абсолютно пассивной до тех пор, пока гор-царь не совершит путешествие в Дуат, посетит своего отца и откроет его рот то есть вернет его к жизни. Жизни. Этот завершающий высший акт посвящение освободит все силы природы, а те, в свою очередь, вызовут разлив Нила и бурный рост флоры. Короче, те силы, которые напитают и возродят Египет. Как говорит рандел Кларк, Теологически, в результате посвящения гора, Осирис может показать свою душу, привести себя в движение. Появление Ориона на южном небе после периода его невидимости знаменует начало нового сезона роста, возрождение природы во всех ее проявлениях. Осирис преобразуется в живую душу. сэр Уолис Бадж также объясняет, каким образом самого своего зарождения государства фараонов было всецело сосредоточено на том, чтобы обеспечить правильный церемониальный старт каждому последующему гору царю, дабы он мог совершить путешествие в Дуат и посетить двойственное царство Осириса на горизонте. Египтяне не жалели силы, чтобы выполнить работу, которая, как они читали, поможет им самим и их усопшим обрести бессмертие и прибыть во владение того, кто является царем вечности и владыкой бесконечности. Все предания, которые касались Церемонии, совершаемых Гором и его сыновьями, и последователями по отношению к мертвому Осирису, в эпоху которая считалась весьма древней, уже во времена Четвертой династии, тщательно сохранились и старательно воспроизводились при последующих династиях. Формулы, которые, как сообщалось, декларировались во время подобных церемоний, записывались и переписывались десятками поколений. Таким образом, особое значение личности царя состояло в том, что он считался связующим звеном между двумя дуатами, небесным и земным, причем предполагалось, что в каждом из них имелось, как в первое время, свое царство Осириса. Посему великие путешествия, гора происходили и в небе, и на земле, причем параллельно. Сценарий этой драмы должен был воплощаться следующим образом. Первое. В небе гор-царь был сыном Солнца и должен был следовать по пути солнечного диска, пересечь космическую реку на солнечном корабле и добраться до ворот, который ведут в небесный Дуат его отца Осириса на восточном горизонте. После этого он должен был совершить путешествие по одной из дорог в Растао, в самый центр Дуата, где и тогда, и теперь находятся три звезды пояса Ориона. Второе. На земле гурцарь был телесным сыном Осириса и должен был следовать по земному маршруту, пересечь Нил на солнечной лодке и достичь ворот великого сфинкса, которые ведут в земной дуат его отца Осириса на западном горизонте, то есть в некрополе Гизы. Затем он должен был пропутешествовать по одной из дорог в Растао, центр Дуата, где и тогда, и теперь находятся три великих пирамиды Гизы. В обоих путешествиях гор-царь должен был каким-то образом пройти сквозь некие врата времени, что позволяло ему проникнуть в двойственное царство Осириса, то есть Растао-Гизу, память о котором хранилась со времен мифического золотого века богов.